глава 53 да мы возвращаемся подтвердил догадку ники эйшер знать бы еще с какой целью нахмурившись добавил он что ты имеешь в виду насторожилась девушка ты знаешь почему тебя похитили вопросом на вопрос ответил эйшер устремив пристальный взгляд фиолетовых глаз на нику я могу лишь предполагать пожала она плечами «Ты говорил, что наблюдаешь за землянами. Ты знаешь об Ордене Света?» — уточнила она, чтобы понять, с какого места ей начинать свое объяснение. «Разумеется», — лаконично отозвался Эйшер. О том, что он был одним из основателей данной организации, он скромно умолчал. «Наверное, я — дополнительная гарантия для лягушкоподобных, что Орден выполнит их требования. Незадолго до моего похищения они поставили условия, Либо мы находим и отдаём им тело Борфа, либо они взорвут в землю. И дали на это неделю. Что, срок истёк?» Испугалась она. «Мягко говоря», — усмехнулся ишер «ты здесь уже месяц». Но дело даже не в этом. Тело Борфа давным-давно изъято с твоей планеты и разобрано на атомы для изучения. Это известно всем. Зачем же фертинги выдумали эту дурацкую историю? задумался инопланетянин. Ника в ответ могла лишь пожать плечами. «Им была нужна ты с самого начала», вдруг воскликнул он. «Теперь мне всё стало ясно. Они искали Еву и нашли её». «Что?» удивлённо вскинула брови девушка. «Я правильно понял. У тебя была встреча с ними на земле». От волнения Эйшер тоже вскочил с кровати и заходил взад-вперёд. «Ну, не только со мной», — вспомнила она замерзающую компанию в сибирском лесу. «И на этой встрече ты была так же упряма, как обычно?» Прекратив метаться, Эйшер снова уселся на кровать и уставился на девушку так, словно сам пытался ее просканировать. «Думаю, да», — растерянно призналась Ника, присаживаясь рядом с ним. «Я заблокировала доступ в сознание и не позволила им прочитать мои мысли». Мария мне еще сказала, что я зря это делаю. Кажется, она была права. «Ваша Мария права всегда. Она права даже тогда, когда ошибается». Бросил он загадочную фразу. «Что ты имеешь в виду? И что там насчет какой-то Евы?» Уточнила она. «Насчет Марии объяснять нет смысла, потом поймешь». Снова отмахнулся от вопроса Эйшер. «А что касается Евы...» Фертинги давно искали на Земле необычный экземпляр женской особи, обладающей экстрасенсорными способностями и достаточно молодой для оставления потомства. «Эйшер, объясни по-человечески, я ничего не понимаю», — воскликнула Ника. «Все наши члены Межгалактического Совета уверены, что зарождение жизни на Земле и её развитие — это всего лишь эксперимент». И в последнее время они всё больше склоняются к мысли, что этот эксперимент не удался. Преступность, войны, агрессия, экология и так далее. Сама понимаешь. А если учесть, что земляне начинают осваивать космос, этот эксперимент может перейти для нас в разряд опасных. А то, что препятствует прогрессу вселенской цивилизации, подлежит уничтожению. Таков закон. Грустно подвёл он итог. «Ты хочешь сказать, что Землю уничтожат?» В шоке вцепилась в руку инопланетянина Ника. «Тихо, тихо, девочка, не волнуйся». Сочувственно погладил ее по спине Эйшер. «Нет, конечно нет, не Землю, землян». Поправил он ее, но Нике от этого уточнения легче не стало. «Но это лишь проекты, которым я собираюсь помешать», — твердо заявил он. Ведь если им удастся это сделать, на очереди будут и другие планеты, похожие на твою. Всё это в результате приведёт к войне. Начнётся великая межгалактическая бойня. И всё-таки, при здесь какая-то Ева? Вернулась к своему вопросу Ника. Ева — женская особь. Смелая, выносливая, красивая. Обладающая сильным материнским инстинктом. Праматерь всего человечества. «Нового человечества, которое придет на смену этому», объяснил инопланетянин. «Тогда им надо найти кого-нибудь более покладистого», криво усмехнулась девушка. «А лично я на эту роль не гожусь, характер не тот», с вызовом тряхнула она головой. «К тому же нынешнее человечество меня вполне устраивает», заявила она, «в общем и целом». Добавила Ника, вспомнив, что она сама на земле занимается уничтожением преступников. «Значит, ты со мной?» Протянул ей сильную пушистую руку Эйшер. «Еще спрашиваешь?» Воскликнула она, пожимая его ладошку.